В семи часам сумерки окутывают Монсарду лиловым, серым и чёрным. Маленькая лампа на фортепиано струит нарциссово-жёлтый свет. Из окна четвёртого этажа я слежу, как владелец книжного магазина прощается с одним из продавцов, а потом удаляется под руку с миниатюрной спутницей. Парочка выглядит весьма старомодно в туманном сиянии фонарей на солнечных батареях вдоль западной 10-й улицы. Задёргиваю шторы на окна с пуленепробиваемыми стёклами, залитыми струйками дождя. Днём Осима и он на лаке я подробно рассказали Холи о хронологии и о войне с анахаретами, а потом ели оладьи из печённой инес. После утреннего происшествия покидать наше убежище слишком рискованно, так что в дом 119А мы не вернёмся до пятницы, до времени назначенной встречи с Дорноком. Аркадий, маскирующие поле глубинного течения, обеспечат нашу безопасность. Главная тема местных вечерних новостей – преступники, переодетые полицейскими, устроили перестрелку на 5-й авеню. И репортеры высказывают предположение, что убитые готовились ограбить банк, но не сумели договориться между собой. Национальные новостные агентства не уделяют внимания этому событию. Произошло массовое убийство в Техасе у Бекрика. Снова обострился территориальный спор между Японией и Китаем за острова Сен-Каку, Дяо-Юйдао, а Джастин Бибер в пятый раз разводится. Безусловно, нахареты уже знают, что Бритский убит психозатериками. Но я не представляю, как это повлияет на их планы относительно нашей второй миссии. Наш перебежчик, Лайджа Дарнок, пока не выходит на связь. Под шагами Холли и Уналак скрипят ступени лестницы. «О!» кушетка прямо как в кабинете психиатра замечает Холли переступая порог Доктор Маринус готов вас принять говорю я Холли скидывает шлёпанцы ложится на кушетку Во мне за полвека скопилось немало воспоминаний я закатываю рукава блузки да конечная бесконечность А вы знаете где именно искать Esther Little в пакете психоводитель такси сообщила мне нужную информацию говорю я Он олак кладёт под голову Холли подушку. Расслабьтесь, Маринус, морщится Холли. А вы увидите абсолютно всю мою жизнь. Да, в этом и заключается полное сканирование. Но я врач-психиатр и родилась в VII веке, так что вряд ли на свете ещё осталось то, чего я не видела. Холли не знает, куда деть руки, а я останусь в сознании. Если хотите, то на время сканирования можно подвергнуть вас хятусу. Хм. Нет, не нужно. Да, не знаю. Решайте сами. Вот и прекрасно. Расскажите мне о вашем доме в Близбандри. Ну, Донин Каттедж принадлежал моей двоюродной бабушке Эйлиш. Он находится на полуострове Шипсхед, стоит на мысе, похожем на скалистый палец, вытянутый в Атлантику. От сада крутая тропинка ведёт к бухте и причалу. Я ингредирую в холле и сразу погружаю её в хиатус. Так лучше. Пометь холли полнится сегодняшними странными происшествиями, но вскоре вокруг моей души колышутся, вздыхая, воспоминания о прошлом, будто вывешенное на просушку бельё. Вот Холли рано утром берёт такси у гостиницы, встречается со мной в кафе Санторини, а перед этим в Блайтвуде. Неделю назад её самолёт приземляется в Бостоне. Я углубляюсь в более давние воспоминания. Холли рисует у себя в студии, удобряет водорослями картофельные грядки, смотрит телевизор с сыфей и её бойфрендом. Кошки, буревестники, соединительные кабели для запуска автомобиля, начинка для рождественских пирожков, похороны Кэт Сайкс в Бродстерсе. Ещё глубже, ещё быстрее. Как в программе перемотки старомодного DVD, скорость движения назад увеличивается, мелькает по одному кадру из 8, 16, 32, 64. Нет, слишком быстро. Замедляю. Теперь слишком медленно, будто ищешь сережку, потерянную где-то в Йоминге. Надо бы повнимательнее. Вот яркое воспоминание о докторе Томми Балантайне. Я послал три образца в три лаборатории. О полной ремиссии говорить рано, но пока у вас всё чисто. Не совсем понимаю, как нам это удалось, но тем не менее поздравляю. Идём глубже, дальше. Воспоминания о встречах с Креспином Херше в Рикявике, в Шанхае, на острове Ротност, становится ясно, что они, сами о том не догадываясь, любили друг друга. Первый приезд Холли в США. Рекламная турная после публикации радио «Людей». Кабинет Холли в приюте для бездомных. Ее валийская коллега и подруга Гвин. Лицо Ифы, когда Холли говорит ей, что Эд погиб при взрыве гостиницы. Часом раньше голос Олив Сан в телефоне. А вот счастливые дни. Ифа играет в школьном спектакле «Волшебник из страны Оз». Холли смотрит на сцену, сжимает в темноте руку Эда. «Лекции по психологии в открытом университете». О, мелькнул Хью Галэм. Стоп. Ночь в квартирке Холли на горнолыжном швейцарском курорте, что, безусловно, не мое дело, но в глазах молодого человека сияет изумленная радость. Он тоже ее любил. Но на его пути появились анахареты. Суждено или предопределено? Предусмотрено сценарием или антисценарием? Выяснять некогда. Быстрей. глубже. Виноградник во Франции, сланцовое серое море. Может, убежище где-то здесь? Нет, никаких сухогрузов. Слишком далеко или недостаточно глубоко. Внимательней, ветер шквалистый, двигатели гудят. Небремени ни, ни звуков. Пассажиры замирают, превращаются в фотографии. Чайки балансируют на грани между силой тяжести и порывами ветра. Какой-то солдат швыряет за борт окурок. Сигарета зависает в воздухе, нити дыма, стройки пара. Холли впервые пересекает Дуврский пролив. Туннеля под Ла-Маншем еще нет. Годом раньше – двумя, тремя. Праздничный торт с числом 17 на глазури. Дальше. Абартарий в тени стадиона Уэмбли. Молодой человек на мотоцикле Нортон у входа. Помедленнее. Стена серых месяцев после исчезновения Джека. Сбор клубники. Вот оно. По театре доктированные отрезки воспоминаний. Часа два. Аккуратная работа. Время убийств в бунгало, до этих затёртых пятен пришествия на автозаправке, встреча на мосту, Рочестер под мостом суда, но всё это на день позже Звезды Риги. А нам нужен именно день Звезды Риги. Церковные колокола назад сквозь ночь в церкви с юным Медом Брубиком. Сценарий обожает предвещать назад, в день перед первой миссией. Холи на багажнике велосипеда Эда. Рыба с картошкой у моря. Снова поездка на велосипеде. Потная майка Эда прилипшая к спине. Пара рыболовов, но оба мужчины с знаменитой шляпой Стернет. Стер всегда рыбачил в одиночестве. Уже не рыбы, как молитва, говорила она. Ты одинок даже в компании. Замедляю ход. Холли смотрит на часы в 4.20, в 3.49 и еще раз в 3.17 перед появлением Эда. Спортивная сумка натирает плечо. В 1984 году такие сумки называли баулами. Холли измучена жаждой, рассержена и расстроена. Она смотрит на часы 2.58. Нет, это слишком далеко. Ключ начинается со слов «три в день звезды». Поворачиваю обратно крошечными шажками медленно к Темзе слева от меня и... Ах, нашлось. Далеко, почти на самой середине Темзы, виднеется сухогруз. Примерно на полпути от Кента до Эссекса. Это огромное судно в четверть мили длиной называется «Звезда Риги». Эстер Литтл увидела его сейчас, ровно в три часа по полудни 30 июня 1984 года. «А я, тогда еще Юй Леон Маринус, видел его чуть раньше, в порту Тилбери, когда ждал назначенного часа в арендованной квартире, чтобы трансверсировать через Темзу в Капитан Марла и ингрессировать в Джека». Эстер мысленно упомянула о Сухогрузии, когда мы все ждали появления Константен, а Халакая добавила, что, будучи кладетой Давыдовой, несколько месяцев жила в Риге. «Вот Эстер сидит на краю причала». Именно такое я её увидела Холли, тем жарким, полным мучительной жажды днём, транверсируя по берегу на причал. У меня, как у призрака в восточных мифах, нет ног, но моё продвижение сопровождает музыка шагов самой Холли, сохранившаяся в её памяти. Смотри, Эстер. Коротко остриженные седые волосы, несвежая рубаха сафари, кожаная шляпа с отвисшими полями. Мысленно обращаюсь к ней. Эстер, это я. Маринус. Эстер не реагирует. Я трансверсирую вокруг, заглядываю ей в лицо. Моя старая приятельница мерцает, как гаснущая голограмма. Неужели я ошиблась? Неужели это всего лишь воспоминания Холи об Эстер? Нет. Глазная чакра Эстер источает слабое сияние. А Холи, конечно же, видеть этого не могла. Я снова мысленно взываю. Момбаки из племени Нюнгар. Ответа нет. Эстер бледнеет, как тень в лучах заходящего солнца. Её глазная чакра то раскрывается, то захлопывается. Я пытаюсь ингрессировать в неё, но вместо отчётливых связанных воспоминаний, как в паралаксе Холли, обнаруживаю лишь туманные и расплывчатые обрывки. Капли росы льнут к паутине с золотистым соцветием мимозы. Мёртвый младенец. Мухи облепили его глаза. Стволы эвкалипта в стрескам раскалываются в пламени, попугаи с криками мечутся сквозь дым. Руслы реки, обнажённые до пояса мужчины, моют золото. Подрагивает горлышко серой вороны флетиста. Ненгарыб в кандалах, Балакут каменные глыбы. Меня выброс свет из головы, стёр. Её разума больше нет. Он уничтожен, остались одни осколки. Голограмма уплотняется и произносит: "Холодный чай будешь?" Фальшивая надежда ноет, как сломанное ребро. «Эстер, это я, Маринус!» Пять окуней, одна форель. В полдень плохо клюет. Это призрачные слова, произнесенные Эстер в тот день и сохраненные в памяти Холли, а не изреченные душой Эстер здесь и сейчас. Эстер, ты увязла в воспоминаниях, в сознании Холли Сайкс. Пчела садится на поля ее шляпы. Ну, раз не привередливая, то пей на здоровье. Эстер, ты нашла здесь убежище, но забыла, кто ты. Видишь ли, мне возможно понадобится приют. Эстер Пристэн как снайпер глядит на меня. Схрон. Эстер, ты нужна хронологом. Ты нужна второй миссии в Часовню мрака. Ты оставила мне знаки. Магазина тебе по дороге ни одного не попадётся. пока вы с мальчишкой не доберетесь до Олхэллоу, Сонси». «Эстер, что же мне делать? Как тебя вернуть?» Она блекнет, да и два заметного мерцания. Я опоздала, опоздала на много лет. Душа Эстера остыла, превратилась в тлеющий уголек. Раздуть жизнь, в котором сумела бы лишь сама Эстер, или, может быть, село, у меня не получается». Меня охватывает нестерпимое отчаяние при мысли о том, что я отыскала ее лишь для того, чтобы вновь потерять. Смотрю на Темзу в воспоминаниях Холли. Что теперь? Отказаться от второй миссии? Смириться с медленным уничтожением хорологии? От поплавка Эстер по воде расходятся круги. В памяти Холли Эстер вытаскивает из кармана кусок мела и выводит на доске причала «Мое». И на другой доске пишет слово «Мое». «Длинное» и еще одно «Имя». Эстер дописывает последнюю букву, петля замыкается, и время снова возвращается к трем пополудни. Эстер опять неподвижно сидит, глядя на звезду Риги, которая никуда не плывет, а выбеленные непогодой доски причала чисты, на них еще ничего не написано. Эти три слова невероятно важны. Они важны сейчас». Холли решила, что Эстер Литтл – безумная старуха. Ну что, если Эстер именно таким образом передает мне нужную инструкцию? Я мысленно произношу имя Эстер Литтл, ее истинное имя, ее живущее имя, то самое, которое три мои ипостаси тому назад она велела запомнить Пабло Антею Маринусу в час между ночью и розово-голубым австралийским рассветом над утесом Лапа Эму в долине реки Суон. Эстер предупредила, что неизгладимо вписала это имя в мою память. Неужели она и впрямь все это давным-давно предвидела? Я мысленно проговариваю слоги. Сперва неуверенно, опасаясь ошибиться или нарушить последовательность, но потом набираю скорость, и имя становится музыкантом, а я его инструментом. Мне чудится или над головой Эстер постепенно сгущается сияние? Слово за словом, фраза за фразой, строка за строкой, архаический язык Ниюнга, что поэт места из окуннгара в XIX столетии. Пространство вокруг нас светлеет, частицы и нити души стерва соединяются, сплетаются, образуют единое целое и незаметно для себя я произношу последний звук. Конец. Эстер Литл смотрит на звезду Риги. Сухогруза доносится гудок. На противоположном берегу, в Эссексе, июньское солнце крошечной искрой отражается в автомобиле. Эстер берет фляжку, заглядывает в нее. Похоже, круг замкнулся. Сейчас все повторится. Почему же оно не срабатывает? И тут слышу знакомый мыслей голос. Твой Ньюнга дребезжит, как ржавая пила. Моя душа трепещет. Мой наставник пропал сорок один год назад. Старейший из хорологов заглядывает в ведерко. «Маловато рыбы за сорок один год. Мои посланцы тебя нашли». Один знак прислали из Тронхейма, а второй передали в Покипсе. Эстер довольно хмыкает. Сценарий упоминал приглашение в часовню. «Готовим вторую миссию». «До ее начало два дня. Или уже один. Что ж, пора возвращаться». И душа Эстера грессирует из чакры на лбу, памятна мне с давних пор, и воспаряет, вращаясь по спирали. «Прощай», — говорит она исчезнувшему днём.